Один благообразный старичок принимал беременных женщин и предсказывал им, кто у них родится, мальчик или девочка. Этот Айболит внимательно прослушивал женщину, что-то шептал в бородку, а затем просил перевернуть одну из восьми карт, лежавших на столе рядом с медицинскими молоточками. Если картинка оказалась дамой, то старичок заявлял, что он так и думал. По его словам, данный им прогноз сбывался на 99%. Расплатиться за прогноз он предлагал после приема. Но будущие мамы в большинстве своем платили сразу. Нетрудно догадаться, что прогнозы старичка Сбывались наполовину. Те родители, которым он сделал точный прогноз, были безмерно благодарны. А Эболиту и рассказывали всем знакомым о его чудесных способностях. Те же, кого он обманул, или старались не вспоминать об этом, или же списывали на один процент неточных прогнозов. Были и те, Кто требовал деньги назад. Тогда старичок извинялся и отдавал деньги. Другой мошенник тоже зарабатывал на определении пола будущего ребенка. Но он поступал еще хитрее. Говоря будущим родителям, что у них родится мальчик, он записывал в свой бортовой журнал, что родится девочка. Когда у этих родителей рождалась девочка, и они приходили за деньгами к предсказатель, то этот мошенник говорил, что они в прошлый раз его неправильно поняли. И как доказательство показывал свой журнал, где вам написано, что у таких-то родителей будет девочка. Свои методы предсказания и у цыганок. Вот как их описывает Романов. Как правило, около кинотеатров или в местах гуляний появляются молодые цыганки. Они замечательные психологи, так как почти безошибочно угадывают, кто из прохожих способен поверить им. Предложив погадать за ничтожную плату, они начинают прощупывать клиента. Для этого скороговоркой произносит ряд контрольных фраз и наблюдает за его реакцией. По движению пальцев, учащенному пульсу, расширенном зрачке, угадывают некоторые подробности из жизни человека и определяют, насколько далеко можно зайти в игре с ним. Если клиент дошел до кондиции, то игра продолжается». Они убеждают его, что кто-то из близких родственников неизлечимо болен, и спасти его может лишь вынос из дома золотых вещей, денег. Не исключается и воздействие гипноза на клиента. Назначается встреча через очень короткий промежуток времени, и клиент приносит из дома на якобы временное хранение и заговор золотой деньги. С благодарностью и со слезами на глазах он передает их в руки мошенников. «Цыганка гадала», — гласит песня. «Есть поверья, легенды, сотни рассказов, снимаются фильмы, что именно они, цыгане, лучше всех могут предсказать судьбу. Ерунда». Идеализировано воспринимать жизнь цыган и их устой было бы большой ошибкой. Сложившиеся традиции, законы, кодекс чести, все это пропагандировал фильм «Цыган», срабатывают лишь в их среде, где мир поделен на цыган и не-цыган. То, что касается не-цыган, остается как бы вне закона, допускается обман, воровство, мошенничество».